Потом шли к отцу, потом к чаю. Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку восьмидесяти лет, беспрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом.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 Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтобы посмотреть оттуда на речку, но галерея ветха чуть-чуть держится, и по ней дозволяет сходить только людям, а господа не ходят.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 — Ах ты, господи, что за ребёнок, за юла за такая, да посидишь ли ты смирно, сударь? — Стыдно, — говорила нянька.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 Этими волнениями подогревалась кровь старухи и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее, которая без того, может быть, угасла бы давным-давно.